Глава 8. Жандармы против диверсантов. Утвержденный план был зашифрован, передан телеграфом в Петербургское жандармское управление для заместителя начальника корпуса начальника особого отдела. Иван Борисович крыл нас матом, но работу делал. На Сестрорецком оружейном заводе был заказан особый заказ чугунных болванок, упакованных в деревянные ящики и опечатанных десятью печатями. Далее два десятка ящиков были погружены на состав и грузовым литерным поездом отправлено в Леоян. Пехотная рота ехала на составе для его охраны. Вся операция заняла три недели. А иначе было нельзя. У япов в штабах тоже не дураки служат. На легковесную легенду не попадутся. Были усилены патрули и охрана всех складов. Пока ждали груз, мои ребята периодически прогуливались вдоль складов, отмечая мысленно идущих мимо объектов китайцев и наших офицеров, а также возможные места засад. Ходили мы в интендантской форме, да еще на пару размеров больше. В этом тоже был свой умысел. Мы сами кажемся увольнями, и одежда не так стесняет движение. Так что если нас кто и отслеживал, то поставил галочку, что тут толовая шлупень квартируется. Кроме того, мы и сами, разговаривая с солдатиками, которых было море в Ляуяне, Рассказывали, что ожидается секретный груз с новым оружием. На фронте произошли изменения, а именно, прибыл Куропаткин, став главкомом морских и сухопутных сил. Линевич был снят с должности и собирался в Хабаровск, так что Куропаткин в его услугах не нуждался. Одновременно с этим из порта Артура отбыл во Владивосток и адмирал Алексеев. Генерал Линевич доложил на заседании штаба новому главнокомандующему Куропаткину о том, что по линии жандармов идет какое-то новое оружие. Что за оружие? Пока не имею точных данных, но по информации жандармов они разработали секретное и очень сильное оружие. В обсуждение включились штабисты. Встречали поезд мы не на конечной станции прибытия, а в Мукдене. А то вдруг япошки захотят его в пути перехватить. Так что кроме обычных пехотинцев, в вагонах и на паровозе сидели группы жандармов, вооруженные ручными пулеметами снайпера с карабинами «Спрингфилд» с оптическими прицелами. В Мукдене рыбак переговорил с начальником станции, в результате чего с поезда был снят литер, в станционных документах сотрудники изменили его номер и место отправления. Уважаемый Семен Семенович, вот приказ, по которому требуется изменить следующие сведения о составе. Но это же приказ на оказание вам содействия. Вот и оказывайте. А если кто-то будет интересоваться этим составом, Желательно сразу сообщить об этом нам на этот телеграф, штаб с ротмистру Титовскому. Но все было спокойно. Поезд шел, и на его техническое состояние никто не покушался. В Ляуян прибыл обычный товарняк из Иркутска, везущий по документам военную форму, правда, со слишком большой охраной. В кабинет вокзальных учетчиков зашел приятный молодой человек в дорогом костюме. «Барышни, здравствуйте!» «И вам не хворать, господин хороший!» «Это вам, дамы, президент, так сказать». Сказав это, Щеголь вытащил из своего портфеля коробку самых дорогих конфет. «Угощайтесь на здоровье». «А я к вам с нижайшей просьбой уж прошу не отказывать». «Что вы хотите, барин?» «Паровоз ищу из Петербурга. Получил телеграмму. Мол, прибывает поезд сегодня. Посылочка там для меня имеется». — А поезда-то и нет. — А какой эшелон? — Литерный АБ-121 из Питерас Товарняк. Да сроду не бывало, чтобы товарники литерными были. Подожди, Дуня, был рано утром литерный, точь-в-точь -точь с этим номером. — Где он, прекрасная мадмуазель? — Так его перебили. Пришел молодой военный к начальнику вокзала. Что-то они переговорили и номера состава сразу сменили по документам и литеру сняли. Никогда такого не было. А как теперь называется поезд? Э, Глаша со смены ушла, ее начальник домой отпустил, как все оформило. А новые документы и журнал учета начальник себе забрал. А где состав? Как литеру сняли, так он обычным товарником стал. Его сразу на запасные пути загнать должны были чтобы эшелоном с солдатами проходить не мешал. Благодарю. Пойду, поищу его. Когда гость ушел, старшая смены быстро сказала. Дуня, беги к начальнику, скажи, что литер нам интересовались. Где он? Запомнили его в лицо? Запомнили, Семен Семенович. Он сказал, что на запасные пути пойдет. Начальник станции инструктировал сотрудницу. Иди на телеграф и отбей на этот номер телеграмму следующего содержания. Интересовался молодой барин в Гражданском в 13.00 по местному времени. Мы читали принятую телетайпограмму, обсуждая ситуацию. Ну что, зашевелились гады. Завтра придет поезд. Загоним его на запасной путь и разгрузим в выбранный пакгаус. Сегодня ночью будем занимать позиции. Не сунутся они сегодня. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Засылай первую группу. Пусть ребята с поезда отоспятся, а затем установим дежурство в три смены. Не забудь тревожную опергруппу сразу выделить. Зачем? Чтобы перекинуть из нее ребят туда, где горячо станет. Причем раскидай ребят так, чтобы дежурили с двух сторон складов. Молодой человек ходил по запасным путям отстойника, подойдя, наконец, к обходчику. Уважаемый, а тут товарняк литерный был? Был. Начальство задолбало командами. То срочно пропустить, то срочно тормознуть и перегнать в отстойник, затем снова срочно отправить. Так где он? Так часов в девять утра сразу и ушел на Ляуян. Благодарю. Это тебе, Целковый, за службу. Молодой человек звонил с телефонной станции. Господин полковник, поезд ушел в Ляуян в 9.00. На станции с него сняли литер и поменяли сопроводительные документы. Сейчас по новым документам он числится вышедшим из Иркутска таверником. На нем, по словам обходчика, не меньше роты охраны. Получается, что эшелоны со снарядами меньше людей сопровождают. Понял. Езжай в депмиссию наших друзей и передай им эти новости. Слушаюсь, господин полковник. Полковник набрал телефон английской депмиссии в Харбине. Мистер Лоусон. Такую информацию нам удалось узнать по этому поезду. Сейчас в Мукдене работает мой коллега, и завтра утром вы будете владеть более полной информацией. Устраивая засады, я не собирался окружать своими людьми весь склад. Все видные места охраняли бойцы-пехотинцы. Одновременно с нашими телодвижениями на заседании штаба армии она не доложил, Что груз прибыл, сгружен в Пакгаус и теперь ждут спецкоманду, которая будет использовать новое оружие. «А что, команду нельзя было с поездом направить?» «Какая-то заминка вышла, господин главнокомандующий. Мне из столицы не докладывали». «Вечно у нас в стране все через одно место. А что там за чехарда с поездом произошла?» «Прошла команда начальника особого отдела корпуса замаскировать поезд». «А что, у нас никто не сможет этим оружием пользоваться?» Был приказ дождаться спецкоманду с новым оружием и сразу бросить ее на линию фронта. Они будут через три дня. Так мне довели. Хорошо. Будем ждать вашу спецкоманду. Так точно, господин главком. Мы подобрали склад, подходящий нам для операции. При обследовании объекта были выявлены и как бы оставлены без присмотра три мертвые зоны. Караул из десятка бойцов обходил их каждый час, давая противнику за это время проникнуть на склад. Однако именно эти места наблюдались и простреливались бойцами отряда, окружавшими склад на расстоянии до 100 метров, устроив огневые точки в соседних зданиях или на их крышах. В этих зданиях силами пехотной роты также было создано некоторое движение, дающее понять врагу, что здания не пустые, в них базируются армейские части. Это было сделано для того, чтобы в эти здания не заглянули незваные гости. Они должны были идти к складу по простреливаемой бойцами территории. Сложность была в том, что ночью подходы не были освещены, а тепловизоров или инфракрасных прицелов на вооружении еще не было. То есть бойцы полагались на интуицию охотника и особенность глаза замечать движение. Бойцы осматривали определенный им сектор в бинокли или прицелы. В автономке, внутри склада, в огороженных листовым металлом помещениях, расположенных по обоим сторонам пакгауза, В касках и брониках сидела пятерка бойцов под командой Черкаса. Нервы были напряжены у всех. Приказ был ранить, убивать только в случае крайней необходимости. Я также сидел ночь в засаде. Рядом был таган, прибывший с отрядом в самом начале, чтобы лично ознакомиться с нуждами отряда. Сунуться сегодня. Я бы не сунулся в первый день, посвятив его изучению объекта. А если они такие крутые, почему сразу не попытаются штурмовать объект? Стар... Они не штурмовики, они диверсанты. Тихо придут, тихо уйдут, оставив после себя трупы и уничтоженную технику. Уверен, что разберут ящики и попытаются утащить один образец. Ха-ха, представляю себе рожи японских генералов, когда им притянут секретное оружие русских. Разобранную печку буржуйку с набором труб. Да уж. Ящики стояли в центре склада так, чтобы подход к ним хорошо простреливался со всех сторон. На зданиях было обустроено три кукушки. Места, где бойцы по четыре человека, двое спят, двое бодрствуют, наблюдали за территорией. В соседнем помещении находилась еще четверка стрелков для усиления с запасом еды и воды на трое суток. Народ менялся через каждые два часа, по очереди днем и ночью сканируя местность взглядом. Первые сутки прошли тихо. Энтузиазм у ребят стал спадать. А вдруг не придут... — Придут, вам дали день, чтобы успокоились и сидели с холодной головой, а не как на рыбалке, когда клев пошел. Конечно, на станции было много китайцев, которые для европейца все на одно лицо. Они сновали туда-сюда по перрону, путям, вокзалу, таская корзины, тюки, инструмент и просто шатаясь по станции, переходя пути в направлении от одного жилого квартала домов к другому. Все понимали, что среди обычных граждан есть те, кто нас очень интересует. Охраны возле склада было хоть и в два раза больше обычного, но располагалась она, как обычно. Стоят часовые, то есть на виду, и в том месте, где могут появиться только начальники, у ворот в склад. Каждый час очередной караул обходил здание, отгоняя от него китайцев. Иногда подходили жандармы в форме – Титовский, Ананьев и несколько их подчиненных, крича на часовых – то есть изображая проверку. Тогда наряд солдат вне расписания в прямом смысле обегал склад. Накричавшись, начальство уходило домой или в ресторанчик откушать. В утренних сумерках, когда вечерний запал сов подходил к концу, их срубает сон, а жаворонки еще досматривают сны перед пробуждением, таган заметил, как сзади прошедшего караула появилось медленное движение. От каждой кукушки были прокинуты провода к складу и между собой, подключенные к взрывной динамомашинке. Парни начинали крутить ручку, в ее катушках создавалось напряжение, которое давало искру между плохо затянутыми проводами на приемной части. Появление искры говорило о том, что нужно собраться. Вглядываясь в прицелы и бинокли, бойцы заметили, как три фигурки появились возле стены и заработали короткими ломами и фомками отжимая прибитые гвоздями деревянные доски стены здания. Никаких вековых бревен в стенах складов не было. Строился брусовой деревянный каркас, обшитый тонкими досками, вот и весь пакгаус. Работали очень споро, поэтому быстро образовалась щель, в которую заскочили эти джикичаны. А последний, аккуратно приладив доски назад, попытался скрыться в темноте. Раздался хлопок, и его фигурка упала на землю. На складе была тишина. Там парни должны были отработать арбалетами, ранив и взяв в плен тех, кто проникнет внутрь. Черкас, которому от базы был протянут сигнальный провод, увидев появившуюся искру, подал знак дежурищему свою смену Стару во вторую кабинку. Стар скомандовал отдыхающим товарищем. «Парни, подъем! Началось!» Ребята просыпались, сразу готовили арбалеты и пистолеты с глушителями к бою. Вскоре в стене с их стороны появился просвет, в который проскользнули две фигурки в черном, полностью растворившиеся в темноте склада. А вот возле ящиков загорелся потайной фонарик, и появились контуры фигурок. Пришлые взялись за верхний ящик, снимая его на пол. «Огонь!» — прошептал Стар, и три стрелы сорвались с ложа трех арбалетов, чтобы попасть в цель. Ребята били в ноги и руки ниндзя, чтобы вывести из строя именно эти части тела. Были включены фонари осветившие одного упавшего и второго удирающего японца. По его ногам снова отработали три арбалета бойцов Черкаса, попав одной стрелой, отчего тут упал. Засветились фонари группы Черкаса, отвлекшие Япа, и Стар вогнал вторую арбалетную стрелу японцу в бицепс. После этого Седой и Черкас кинулись, чтобы захватить японца. Бойцы Стара уже пинали первого раненого. «Сэм, давай захватим раненого!» «Я опасаюсь, что он умертвит себя!» «Будем преследовать его. Он отведет нас к логову». «Думаешь, есть напарник?» «Координатор точно есть». Пока мы рассуждали, что нам делать, подстреленный японец почти по-пластунски прополз к краю станции. У крайних путей появились еще две фигурки в черном, подхватившие раненого. «Их было больше, чем четверо. Пора!» Я, Джек и Рыбак, прячась за зданием, сели на хвост группе с подраненным ниндзя. Нас заметили, и я начал стрелять. Из-за темноты и дальности расстояния мимо. «Хатаки, прощай! Отомстите за меня, братья!» Хатаки достал нож и ударил себя в живот, сделав большой разрез, а его напарники побежали дальше, оторвавшись от нас. Мы постреляли им из пистолетов вслед, но только потратили патроны. Подняв труп, оттащили его на склад для отчетности, а вместе с ним специальный боевой инвентарь. Улов оказался неплохим. Если обратиться к статистике, то мы уничтожили и взяли в плен 60% выявленного личного состава противника, то есть трех из пяти увиденных нами. Ко мне обратился Стар, один из героев операции. Можно докладывать наверх. Доложить надо, результат хороший. Но игра-то не окончена. Надо придавить все гнездо. Как их найти-то теперь? Примчался Титан, сидящий на командном пункте в здании вокзала. «Парни, молодцы, троих завалили. Я уже доложил Леневичу по телефону. Нас вызывают срочно. Не время. Надо бы допросить пленных». Мы сидели в кабинете Леневича и докладывали о ходе и результатах операции. «Молодцы. Но я так понимаю, что это первый акт пьесы. Так точно, господин генерал-лейтенант. Надо срочно допросить пленных». «Да, не смею задерживать вас, господа жандармы. Я рад, что мы тоже не лаптем щи хлебаем. Есть и у нас грамотные специалисты по всяким там ниндзя. Мы убыли к себе на базу, когда были доставлены пленные и труп. Пленных развели по комнатам. Док и Кен оказали им первую медицинскую помощь, вытащив стрелы и золотав нитками раны. Один из пленных отдыхал, а более взрослого мы взяли в оборот. Виля переводил, я спрашивал. От простого допроса японец уклонился, просто закрыв глаза. Пришлось применить к нему спецметоды экспресс-допроса. Перед допросом я прочитал парням немного о психологии. «Помните, парни, допрос с применением болевого воздействия – это противоестественное действие, и нормальный человек должен испытывать отвращение к этому делу. Профессионал – отсутствие эмоций. Если стало нравиться пытать людей – это садизм, то есть психическое расстройство. А нам в отряде психи не нужны. А что же делать, если кому-то станет нравиться? Говорите мне!» Чтобы не травмировать дальше вашу психику, допросы этот боец проводить не будет. Я учу вас заниматься этим отстраненно, как автомат. Энтузиазм тут не нужен, иначе крыша поедет. Начал я. Следом по очереди практиковались Стар, Таган, Джек, Лазарь и еще человек десять бойцов взвода. Ему ничего не ломали, но делали больно, подключая оголенные провода стоком к нервным узлам. Мужик держался, кричал, извивался, но молчал. Не берет его ток? Может, начнем ломать? Ты видел? Все его берет. Тут нечто иное. Понимаешь, Таган, это мировоззрение такое. Так его воспитали, что он должен терпеть боль и молчать о школе. Будем дальше долбить. В какой-то момент просто не выдержит сердце или мозг. А нам нужна информация о них, иначе оставшиеся просто перещелкают нас всех. Что ж делать? Попробуем один старый метод. Прошу соблюдать тишину и не отвлекать меня. Я усадил японца напротив себя. Настроился и вошел в нирвану, то есть в свое подсознание. Я вспоминал те ощущения, то состояние своего мозга, когда я управлял подсознанием другого человека. Эти умения я получил в прошлой жизни. Потом я настроился на мозг японца. Окружил его голову белой плотной сферой, перекрыл доступ к энергиям тонкого мира и начал давить на его ментальное поле своей энергии, словно плазморезом, расплавляя защиту его мозга. Мужик потел и нервничал, затем обмяк, после чего закатил глаза и потерял сознание. А я давил, пробираясь через интересную стену, ментальный барьер, установленный с помощью гипноза. Сильный гипнотизер ставил ментальный блок, тяжко шел его слом. Ну вот скрыта защита, я мысленно сломал стены блока, и мои мысли щупальца уже тянутся к его мозгу, к центру управления. Я приказываю, мозг немного сопротивляется и сдается. Я задаю вопросы, а он показывает мне картинки жизни этого человека. Учеба в школе ниндзя, задания, диверсии здесь. Потом управление срывается и идет полный сумбур воспоминаний детства, тренировок, сегодняшней жизни. Вся жизнь у человека сплошная тренировка. Ни игр, ни детства, ни родительской привязанности, лишь чувство долга. Зато выращена боевая машина, не знающая сомнений в приказе сенсея. Я открываю глаза и устало откидываюсь на стуле. Японец очнулся. Вот он озирается, смеется, рассматривая свои связанные руки. Что с ним, командир? Сошел с ума. Убейте его. Нет, просто пусть живет у нас несколько дней без своей дисциплины и приказов. Отдохнет от прошлой жизни, кушает и гуляет. Он опасен, Сэм. Сейчас он словно маленький ребенок. Не обижайте его, и он будет добрым и спокойным. Пусть побудет ребенком. Я вышел из комнаты и прогулялся на нашу кухню, где взял из НЗ шоколадку, принеся ее ката Нагана, так звали этого 30-летнего мужика. Раскрыв, я дал ему ее поесть. Он лопал сладость с огромным удовольствием. Сэм, не могу смотреть на это. Ему больно? У него серьезные раны от арбалета. Нет, ему уже не больно. Да, печальное зрелище. Сэм, пусть они умрут так, как гласит их кодекс чести. Сильные люди. Достойный противник. А теперь отставить лирику. Наша цель, судя по увиденному мной, находится в этом районе города. Это двухэтажное старое здание желтого цвета. Тут они все желтые. Я узнаю, когда его увижу. А вот здесь нам понадобится весь наш отряд. По увиденному в мыслях японца маршруту я шел в одиночестве, пытаясь узнать нужный мне дом. Сзади вдалеке шли боевые группы отряда. Я узнал дом. Вот он. Делаю оговоренный знак, уронив фуражку на пыльную дорогу. Наклоняюсь за ней в сторону нужного дома, поднимаю ее и стряхиваю пыль, а затем иду дальше. Все, дом взят под наблюдение. Жандармы взвода обегают его по соседним улицам, занимая позиции во дворах. Несколько человек находятся еще дальше, контролируя большой угол обзора, из-за возможного существования в доме подземного хода. На дом направлено четыре пулемета и ружья снайперов. Мы осматриваем его в бинокле, пытаясь кого-нибудь увидеть. В это самое время Юля в сопровождении Тагана и Бинда опрашивают жителей соседних домов о жильцах интересующего нас дома. Японцы, однако, там живут. Почитай, полгода живут. Торговцы, однако... Работу не дают нашим женщинам. Жадные. Денег не платят. Все сами делают, однако. Такие дела, командир. Получается, Дима, что эту кукушку давно оборудовали. Сами штурмовать полезем? Нет, Таган. Сейчас подтянут пушки и пехоту. Проведем артобстрел, а затем солдаты пойдут первыми. А мы? А вы — элитный отряд, у которого есть другие, не менее важные дела, чтобы свои головы под пули подставлять. Здесь и регуляры справятся. Подтянули две пушки. Офицер артиллерист точно определил начальство, бодро подскочив ко мне и отдав честь. Затем, увидев на мне унтеровские Затем, увидев на мне унтеровские погоны, как-то сдулся. Я же, скрывая улыбку, обратился к нему: "Господин поручик, рад вас видеть. Вот этот дом вы должны стереть с лица земли. Это задание находится на контроле у самого генерала-лейтенанта Леничева. Исполняйте его с усердием, и орден вам будет обеспечен". «В чем вы видите геройство расстрелять дом?» «Поручик, меньше болтайте. В расстреле дома ничего героического нет. А вот то, что в нем находится японский диверсионный отряд, уничтоживший за месяц несколько военных складов, все меняет. Есть раскатать дом в лепешку, господин старший унтер-офицер!» «Действуйте, господин поручик!» Раздались пушечные выстрелы, и саманно-кирпичный дом, сотрясясь от попаданий снарядов, стал медленно разваливаться. После шести выстрелов я приказал приостановить обстрел. Вперед пошла пехота, быстро заняв оба этажа полуразбитого дома, но трупов японцев не было. Всем внимание! Японцы ушли подземным ходом. Смотрите вокруг в оба глаза. Отдав очередную команду, я с бойцами стал обследовать первый этаж, найдя вход в подвал. Открыв дверь, внутрь полетели гранаты, но ответом нам снова была тишина. Ни стонов, ни выстрелов. Блондин с тремя солдатами пробежал по подземному ходу и вышел за сараем. Парни, сидящие в засаде, были предупреждены, что по подземному ходу сейчас бродят наши спецы. Поэтому вылезшего во двор и машущего белым платком блондина никто не стрелял. Ренк сразу доложил, что никто не выходил из этого дома. Куда они делись? Осветив дом керосинками, мы стали простукивать стены, ища замаскированную пустоту. Закричал Таган. «Нашел, парни! Совсем другой стук! Пустота там!» Затащив Максим, Щука просто расстрелял закамуфлированную дверь, попутно простреливая все пространство за ней. Вот там уже раздались стоны и выстрелы в ответ. «Здесь эти черти засели!» В соседнем дворе в углу сада поднялась земля, и из ямы появился первый человек в черной униформе с аналогом рюкзака на спине. Раздался выстрел из винтовки наблюдателей второй линии, и мужик упал назад в люк. Лом сразу прокричал, что подстрелил бегунка. «Что с ним делать, командир? Закидать люк гранатами! Пленные нам не нужны!» В подземном ходе были найдены семь трупов. Все 10 членов группы, две звезды, нашли свою смерть в этом городе. Мы достали тела убитых, аккуратно уложили их на телеги и повезли вначале к штабу армии, а затем на местное кладбище. 3В, Черкас и его группа отправились на нашу базу, чтобы забрать пленных и мертвых японцев и также доставить их на кладбище. Пока ездили за япошками, я и парни приступили к выкапыванию неглубоких могил. Вскоре прибыли парни с базы, сопровождая двух японцев. Я обратился к последнему пленному. «Вот твои товарищи. Напиши их имена на табличках, чтобы осталась память». Японец написал имена убитых, затем свое имя и имя сумасшедшего. Возле погибших и уложенных вдоль могил японских ниндзя стояли двое японцев. Один раненый, второй сошедший с ума. Он повернулся ко мне. Взгляд на миг стал осмысленным. Он взял меня за кисть, вложил в нее обертку от шоколадки и сжал руку в пожатии. Губы прошептали «Аригато», после чего упал на землю. «Сэм, чего этот японец сказал?» «Сказал спасибо. Он умер. Зачем мы это делаем?» «Мы не бандитский сброд. Мы бойцы сил специального назначения, и достойных противников надо уважать и отдавать им должное. Копаем дальше». И мы били ломами мерзлую землю, вгрызаясь и раскалывая ее, выгребая отколотые комли лопатами. Уложив японцев в относительно неглубокие ямы, стали закидывать их землей. После этого японец положил на холмик камень, прикрутил веревкой к нему табличку с десятью именами. Затем встал на колено и, показав характерный жест, протянул мне руку. «Присоединяйся к нам!» Японец отрицательно покачал головой. Я давно присоединился к ним. Я достал пистолет из кобуры и взвел его на всякий случай, вложив свой нож мужику в руку. Он посмотрел на небо, что-то прошептал по-своему и, задрав одежду, полоснул себя по животу. Да так, что все внутренности полезли наружу, налив лужу крови. Мы дождались, пока его сердце остановится, и также уложили в последнюю могилку. После похорон сняли шапки, построились в шеренгу и сделали один выстрел в воздух. На следующий день были в штабе армии у генерала Линевича. «Молодцы! Не ожидал от вас таких результатов! Александр Николаевич, буду ходатайствовать перед вашим руководством о пожаловании всех участников операции «Георгиевскими крестами» с повышением звания. «Большое дело вы сделали!» Таких спецов уничтожили. Сколько они нам крови попили. Рад стараться, ваше высокоблагородие. Что ж, господа, хотел проститься с вами лично. Завтра убываю в Хабаровск. Как вы, Алексей Николаевич, и сказали. К сожалению, должности мне не предложились. Предложит вам армию в конце этого года. Надеюсь, что буду служить под вашим командованием. Проверим ваши слова. Желаю остаться в живых». «Честь имею, господа!» Я, Титан, Рыбак и Ананев вышли из кабинета и направились в кабинет Кананеву. Там, сидя в креслах, выпили коньячку за удачно завершенную операцию, после чего уже вдвоем с Рыбаком вернулись к себе на базу. Прибыв на базу, уже я встретился лично с хозяином складов Джао Джибао, разговорившись с ним за жизнь. Причем, по-русски, как оказалось, он чесал вполне прилично. «Тяжко идут дела, господин Семенов». Война погубила весь бизнес. Что за бизнес? Я покупал лес у вашей фирмы, работающей в Корее, и возил его в Харбин и Пекин. А сейчас компании нет. Леса нет. Война. А я на грани разорения. Загашник-то есть на черный день. Откуда здесь русская фирма? И как вам удалось спокойно доставлять лес в Харбин? Там же хунху зашалят. Господином Безобразовым и купцом Юлием Бринером Было организовано Русское лесопромышленное товарищество, получившее от корейского правительства концессию на эксплуатацию леса в бассейне реки Ялу. С ними я заключил договор. А на месте распорядителем товарищества был подполковник вашей армии Мадритов. Он сумел привлечь к участию в деле известного в Маньчжурии вождя хунхузов Линчи. Так что с хунхузами у меня мир. Мадритов. — Это же офицер штаба армии. — Да, он большой чин в армии имеет. Господин Чжао. я даю вам тысячу рублей, но ваши два склада останутся за нами еще на три месяца. — Лучше что-то, чем ничего. Я согласен. У нас в будущем могут быть совместные дела в Китае, несмотря на все сложности жизни. Я всегда за новые возможности. Как сказал один мудрец, на самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем. Для себя я сформулировал принцип жизни, которому следую. Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово, возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова и не упускай возможность. Жизненно. Вы поклонник Конфуция? Вы тоже читали его? Я давно ознакомился с его трудами. И теми мыслями, которые близки мне по духу, я руководствуюсь. Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку. Поэтому, когда пришли трудности, я просто учусь жить по-новому. Джоу, Конфуция давно нет, но его мудрость достойна того, чтобы о ней узнавало как можно больше людей. Я бы рекомендовал вам читать лекции на эту тему, раз бизнес остановился. На самом деле, немного людей, кто действительно хочет учиться. Я говорю не об институтах с математикой или гуманитарными науками. Я имею в виду правильность жизни. Все мы живем по принципу. Советы принимаем каплями, зато раздаем их ведрами. У нас тоже есть хорошая пословица. Языком болтать, не мешки ворочить. А правильно жить – дело сложное. Есть ученые, а есть мудрые. И это совершенно разные люди. Вот-вот, ученые обычно осмеивают мудрых. Но все забывают, что благородный человек предъявляет требования к себе. Низкий человек предъявляет требования к другим. Я закончил Пекинский университет и работал там, неся новые знания студентам. Но слишком увлекся свободомыслием, и мне порекомендовали уволиться. Так я стал коммерсантом. Попрощавшись, я сделал себе пометку не потерять этого человека в будущем. При всей своей азиатской хитромудрости... Он казался вполне адекватным бизнесменом. Офицер штаба устало вздохнул. Боевая группа японских мастеров тайной войны уничтожена. Значит, очень непростые это тыловики. Или это обычные тыловики, но они являются ширмой секретного спецотряда жандармов. И все же, что за оружие они привезли? Как мне замаскировать свой интерес к этому делу, но узнать, чем они вооружились? Генерал Стаубе знает засулича. Тот вхож к Линевичу. А тот, судя по всему, в курсе, что уничтожил группу ниндзя. Нет, Линевич — хитрый лис и свои источники не сдаст. К тому же он убывает в Россию. Надо искать через Петербург, что это за оружие и на каком заводе его сделали. На приеме в английском посольстве посол лично подошел и, доверительно взяв за локоть специально приглашенного святополка Мирского, поинтересовался. «Дорогой Петр Дмитриевич!» Сейчас на японском фронте все только и говорят о каком-то чудо-оружии, которое изготовили ваши жандармы. Впервые слышу. Сейчас поинтересуемся у Константина Николаевича. Редзевский подошел к позвавшему его министру. Слушаю вас, Петр Дмитриевич. Мы вот с послом интересуемся, что за оружие необычайной мощи было отправлено на японский фронт. Военные не в курсе. Так что все концы ведут к вам. Это инициатива моего заместителя с начальником тылового отдела. Ловят каких-то мифических ниндзя. Вы меня извините, господин Рыдзевский, но я бы в своем посольстве не стал доверять командные должности фантазерам. Выгнал бы их к японской матери. Так же у вас говорят? Я подумаю, господин посол. Так что же за оружие? В пути оно охранялось, словно это был императорский состав. Не было никакого оружия. «Разве могут наши инженеры изобрести что-то путное? В ящики загрузили разобранные переносные печки с лишними трубами». «Какие выдумщики!» Английский посол задумался. «Действительно, разве могут эти дикари сделать что-то великое? Но доложите о разговоре в министерство надо». За эту операцию от военного министерства многие бойцы отряда получили солдатский Георгиевский крест, медали за храбрость или за усердие. Титовский, будучи офицером, примерил орден святой Анны четвертой степени.